223. Апрель 1. Земное земному, а высшее высшему. Это следует понимать так, что в условиях жизни обычной нельзя и не уделять того, что требует она от человека. Человек есть долг перед Родиной, семьей перед своим телом, который приходится кормить, одевать и обувать, и многие другие обязанности. Это сфера земных обязательств. Но жизнь Духа имеет свои. Земные обязательства временны. Долг человека по отношению к его духу по значению своему превышает все остальное. Но забота о духе заставляет быть честным в исполнении своего долга перед родиной, семьей и людьми. Нельзя нарушить этого долга, не нанеся ущерба своему духу. Как в большом, так и в малом, долг остается долгом во всем. Временность обязанностей земных совсем не означает того, что ими можно пренебрегать». Но различие между обязательствами своему духу и внешнему миру все же следует знать и безошибочно понимать сущность и тех, и других».